Каждому портрет открывал глаза на его недостатки. Спустя некоторое время какой-то злонамеренный человек изобрел кодек, и Бегли стал появляться всюду притороченным к предмету, напоминающему миссионерский ящик сверхкрупного калибра. На ящике была надпись, смысл которой сводился к тому, что стоит Бегли нажать на спуск, как человек, очутившийся перед объективом, будет сфотографирован в совершенно непристойном виде.